Глава 956-я Тишина, которая и до этого была достаточно тяжелой, обрушилась на внутренний двор квартала хищных клинков, отломившейся вершиной горы ненастий. Она придавила людей, заставила их сердца пропустить удар, чтобы осознать произошедшее. Империя Дарнас, как и любая другая из семи, стояло на тех же семи столпах. Семь — число, несущее в себе сакральный смысл, идущее из самой глубины эпох. Число, смысл магии которого уже давно и всеми утрачен, но память жива в сердцах. Сама мысль о том, что может появиться восьмой аристократический род, была настолько кощунственной, что вскоре зазвучали первые смешки. Затем по рядам волной пролетел чуть ли не истерический смех, которому на смену вновь пришла тяжелая тишина. Люди осознали, что прозвучавшее не было шуткой, а происходящее вовсе не кем-то поставленный спектакль. «Что здесь происходит?» — рявкнул Брустер. «У тебя, наглец, не хватает смелости или чести». «Что за бред ты придумал с аристократическим родом, главой которого себя назначил? В Дарнасе семь родов, и уж точно в их числе я не припоминаю род Кесалия». «Древние законы», — спокойно продолжил Хаджар, «гласят, что семь родов берегут семь краев империи. Крыльями они укрывают их от всех грядущих ненастей. Росла империя». Росли роды и их могущества. Встречала империя войны и неурядицы, и один род сменял другой. «Хватит твоего экскурса в историю!» Брустер сделал шаг вперед, но ему в горло тут же уперлось острие клинка Анис. «Уйди с дороги, дрянь!» Брустер уже замахнулся было рукой, как синий клинок вонзился в землю. И всё вокруг замерло. Капли дождя зависли в воздухе, меньше игольной головки. Они несли в себе такую мощь мистерий меча синего ветра, что мало кто из присутствующих мог чувствовать себя в безопасности. И уж тем более никто из них не мог не заметить угрозы рядом с их собственным горлом. Стоило только кому-то сделать движение, и они не были уверены, что им не придется сражаться за свою жизнь. Закружились ветра, суровые, холодные, пронизывающие до самых глубин души, они сковывали движение. Даже у самых могущественных из гостей, по их ощущениям, оказалась заблокирована десятая часть силы. И это с учетом того, что все вокруг превратилось в единое королевство меча, тесно переплетенного с северным ветром. Одежда божественных доспехов развивалась позади хаджара. Синие вспышки молниями носились вокруг него. Гравировка на клинке, птица-кицаль, казалось, порой взмахивала крыльями. И с каждым таким взмахом, Королевство синего ветра увеличивалось в размерах. Никто не сомневался в том, что это было лишь графство, и по всем правилам оно не могло превышать по площади расстояние в сорок шагов. Но вот оно уже растянулось на семьдесят, затем на сто, и остановилось лишь на расстоянии в сто двадцать. На цифре, которая в три раза превышала предельную мощь простого графства, вы дослушаете меня глава хищных клинков голос хаджара слился с раскатами грома и сложно было отличить где начинался рев природы и заканчивался рев явно не принадлежащий устам человека скорее зверя империя дарнас увеличилась баронствами севера и страной островов Территория, которой она приросла, достаточно для того, чтобы очередной аристократический род укрыл ее своими крыльями. Я прошу Рекку Геран предоставить письмо из тайной канцелярии, заведующей делами аристократии, с одобрением заявки на создание аристократического рода. Рекка, которая все это время скрывалась в толпе, вышла вперед и продемонстрировала свиток, с которого свешивался изумрудный медальон с гербом императорского рода. «Два дня назад», — начала читать она, — «в тайную канцелярию была подана заявка на создание рода кисалия Главой клана назначается Энен кисалия но в связи с непреодолимыми обстоятельствами, из-за боевой травмы и неспособности вести дела главы клана Временным полномочным главой назначается глава побочной семьи кисалия Хаджар-Дархан, урожденный Хаджар-Дюран. «Это какая-то чушь», — хмыкнул Сальм Тарас. Он был одним из тех немногих, кто в центре графства Хаджара чувствовал себя относительно спокойно. За сотню веков, с момента появления клана «Небесного ветра», не было создано ни одного аристократического рода. Для этого просто не найдется никого, кто скопил бы столько обеспечения. По рядам полетели одобряющие шепотки. Чтобы создать аристократический род, мало было дождаться значительного прироста территорий Дарнаса, что в совокупности дали десяток северных баронств и тысячи островов с их морскими территориями последней в особенности. В казну страны нужно было к тому же уплатить обеспечительный взнос. Взнос, на который многие крупные дворянские семьи не могли накопить вот уже целые века. «Взнос предоставлен», — продолжила читать Рекка, «оригинальный свиток, который содержит в себе полную стойку техники меча божественного уровня». «Полная стойка?» «Вы слышали? Полная стойка божественного уровня? Как такое возможно? Разве все божественные техники не находятся под властью императорского рода? Неудивительно, что им одобрили заявку. Подобный свиток стоит больше, чем весь квартал хищных клинков. В пространственном кольце Хаджара теперь недоставало одного свитка. Свитка удара черного ветра» простого будничного движения меча черного генерала, который он использовал, чтобы принять позу для художника. Но даже в этом легком взмахе содержалось столько глубоких мистерий, что в Дарнасе его приравняли к божественному уровню. Сам же Хаджар всегда мог тренироваться, пусть и по максимально урезанной, но довольно подробной копии, созданной в его разуме нейросетью. Что ж, еще одна нить, связывающая Хаджара с прошлым, оборвалась. «Есть еще одна деталь», — проговорила Летиция Тарас, выглядящая едва ли неспокойнее, чем ее отец. Глава аристократического рода должен быть связан семейными узами с представительницей другого аристократического рода и, под свист молнии, грохот грома, пачкая в намокшем песке подол платья, Вперед вышла Дора Марнил. «Я, Дора Марнил, объявляю себя перед лицом аристократии и императорского рода невесты Эйнена Кисалия, главы рода Кисалия». «Дочь!» — рев Агвара оказался ничуть не менее страшным, чем тот, что издал раньше Хаджар. «Опомнись, дочь! Ты собираешься покинуть наш род? Род эльфов Зеленого Молота?» «Собираюсь, отец!» — кивнула Дора. «И ради позволь спросить чего?» Агвар, стремительно теряющий человеческий облик, указал на Энена. «Чтобы связать свою кровь с ним, простолюдином, более того, с простым человеком, подумай о том, кем станут твои дети». «Мои дети станут великими воинами, отец», — твердо ответила Дора. Она взяла ладони нена и посмотрела в глаза королю и тёте. «И я покидаю клан не ради кого-то, а ради того, с кем связаны моя судьба и сердце». «Подумай, Дора», — прошептала Талесия. Она посмотрела на Хаджара и прижала ладони к рту. «Ты свяжешь свою кровь, нашу кровь, не только с Эненом, но и...» «Это решено, тётушка», — перебила Дора. И не подлежит обсуждению. Вы сделали всё для того, чтобы я приняла именно это решение. Так что надеюсь, в будущем наши кланы смогут сохранить дружественные отношения. И вновь повисла тишина, тяжелая, гнетущая, потому как всем было известно, что происходит после того, как в империи появляется восьмой аристократический род. Он получает себе полвека полвека на то, чтобы любыми способами убрать со своего пути другой клан и, заняв его место, вернуть число семь. «И чем же будет, простите за вмешательство, — подался вперед Сальм, — заниматься ваш клан? Какими крыльями ваш род прикроет баронство и острова?» Хаджар вытащил меч из земли и развеял свое графство. «Войной! — ответил он и где-то вдалеке будто ударили десятки военных барабанов. Они слились с небесным треском, а в следующий миг Анис с разворота ударила ногой брустро в грудь, и, отбросив его на несколько шагов, размазалась алой молнией. Точно такой же исчез и сам глава клана «Хищных клинков». И пока тысячи глаз были прикованы к происходящему подзащитным куполом, Хаджар, скрытый тенями своего друга, смотря за тем, как стекают капли дождя по его мечу, направился обратно в замок хищных клинков. Где-то там его ждал законный наследник клана Динос, Парис Динос. И этот вечер должен был стать последним в его жизни. Как того пожелала Анис, который Хаджар принес клятву, клятву, которую он не мог приступить.